Адмирал Шеер уклонился от встречи с ними и, воспользовавшись своей высокой скоростью, ушел в Южную Атлантику. Но сам этот факт говорит об очевидной направленности американского нейтралитета. О том, что Соединенные Штаты Америки просто жаждут какого-нибудь крупного инцидента, который бы показал изоляционистам в Конгрессе, что вступление Америки в войну является единственной возможностью обеспечения ее государственных интересов. Каждое утро Гитлер ждал каких-нибудь новых сюрпризов от Рузвельта. В портах Германии и оккупированных ею стран стояло немало торговых судов под звездно-полосатым флагом. американцев нет специального военно-морского флага, Боевые корабли и торговые суда несут один и тот же флаг. Только на гюйсах боевых кораблей изображена гремучая змея с грозным предостережением. Не наступи на меня. Гитлер ждал сообщения, что кто-то все-таки на змею наступил, и что какое-то американское торговое судно взлетело на воздух в одном из немецких портов вместе со всей командой. Он ясно представлял себе шапки американских газет, требующих немедленного возмездия. Скорбное лицо президента, подписывающего акт о войне, и злорадные еврейские ухмылки вокруг него. Боялся ли он этого? О, нет. Пусть Америка вступает в войну против него. Пусть все рушится, как в гибели богов Вагнера. Весило не это. Весило то, что он ясно видел угрозу, но ничего не мог предпринять, чтобы ее предотвратить. 28 сентября этого года Рузвельт протащил через Конгресс закон о воинской повинности и получил 4 миллиарда 800 миллионов долларов на программу оборонительных мероприятий, включающую строительство такого количества кораблей и самолетов, от которого захватывало дух. Недавно, 8 ноября, выступая в Мюнхене, Гитлер вынужден был признать. Что касается размеров производства в Америке, то их нельзя выразить даже в астрономических цифрах. Поэтому в данной области я не намерен конкурировать с Америкой. А если он не намерен конкурировать с Америкой в области производства вооружений, Так в чем он вообще может конкурировать? Его конструкторы не в состоянии были создать серийную модель стратегического бомбардировщика. Америка уже построила тысячи таких машин. Они уже тайно концентрируются в Англии. А в штабах разрабатывается концепция стратегических бомбардировок Германии, и делаются расчеты уничтожения всей германской промышленности в течение полутора-двух лет. Английское радио, вещающее на Германию, с ликованием сообщает, пройдет очень немного времени, когда немецкие солдаты, несущие службу на побережье ла увидят тысячи кораблей и десятки тысяч самолетов, которые сдуют их, как сухие листья, обратно в Германию, где их родные города будут сметены с лица земли. Гитлер понимал, что это непростые угрозы. Англия в своей истории проиграла много сражений, но никогда не проигрывала войн. Особенно сейчас, когда за ее спиной все более ясно вырисовывается мощный силуэт Соединенных Штатов, неуязвимых ни для каких средств нападения, которыми обладает Гитлер. Нельзя сказать, что фюрер не прилагал никаких усилий, чтобы предотвратить угрозу Германии со стороны Соединенных Штатов Америки. Сразу же после прихода к власти, сбитый с толку, как и многие другие возможностями, предоставляемыми американской демократии, Гитлер был одержим идеей германизации Соединенных Штатов. Идея основывалась на том, что в любой энциклопедии можно было почерпнуть данные о проживании в Соединенных Штатах Америки 30 миллионов человек.